Идти на юбилей к Ремезову не хотелось. Такая бессмысленная трата времени. Можно было бы поработать пару лишних часов на нейве банковского дела, а еще лучше завалиться перед телевизором с бутылочкой пива. Но Ремезов был старым другом отца, и отказать ему Клим считал себя не вправе. Да и Даша настроилась на праздник. Неделю носилась по бутикам, выбирала наряд, и, судя по ее довольному лицу, наконец нашла что-то сногсшибательное. Она такая, ей недостаточно просто красивой вещи. Ей нужна именно сногсшибательная. Такая, чтобы мужики истекали слюной, а женщины зеленели от зависти. Клим не знал, хорошо это или плохо. По большому счету, ему было все равно. У него выработался иммунитет на сногсшибательное. Скорее всего, именно стараниями медаши На данном этапе его намного больше волновал вопрос, успеет ли она собраться вовремя, потому что, как всякий деловой человек, он терпеть не мог опозданий. Даша на сей раз не подвела, к его приезду была в полной боеготовности. Даже привычный к сногсшибательному Клим при виде ее застыл на пороге с открытым ртом, точно он не солидный бизнесмен, а какой-нибудь мальчишка. Даши всегда удавались выходы в свет, но сегодня она превзошла саму себя. Русые волосы, уложенные в высокую прическу античной богини, сияющие глаза, чувственный рот и то самое платье. Платье стоило особого внимания, до такой степени оно было с ног сшибательным. Золотистый атлас обтягивал фигуру, словно вторая кожа, подчеркивал все выступы и впадинки, оттенял сочный греческий загар. А декольте в нем было таким глубоким и таким соблазнительным, что даже святой не применул бы в него заглянуть. Клим не был святым, он был нормальным мужиком с нормальными здоровыми инстинктами. И время еще позволяло изучить в подробностях, как устроено сногсшибательное Дашкино платье. Он уже настроился, он уже руки протянул, и тут же по этим рукам получил. «Климушка, помнешь?» — сказала соблазнительница с коварной усмешкой. «Не помну я, осторожно!» Он повторил попытку, но Даша проявила неожиданную твердость. «Потом!» — мурлыкнула она, целую Клима в щеку. «Все потом, Климушка. Если будешь вести себя хорошо...» «Я даже разрешу тебе его порвать!» Мысленно представив, как будет рваться Даша на платье, Клим застонал. «Да потом я могу и не дожить!» — проворчал он, пряча руки в карманы от греха подальше. «Доживешь, да Климушка!» Даша победно улыбнулась, обвела его шею руками, прижалась своим золотисто-атласным телом. «Негодница!» Ремезов отмечал юбилей с размахом. На весь уикенд снял загородный пансионат со всеми потрохами. Рестораном, бассейном, теннисными кортами и коттеджами. Чтобы почтенной публике было где и повеселиться, и освежиться, и размяться, и отоспаться после ночных буйств. Это только с виду Борис Иванович, человек щопорный и солидный. Но знающие и особо приближенные лица поговаривали, что в последнее время Ремезов поразительно изменился. Целый год после смерти горячо любимой супруги он носил траур, вел жизнь аскета и затворника, а потом точно с цепи сорвался, пошел в разнос. Аскезу заменили ночные катания на катере по Москве-реке в компании веселых ребят и легкомысленных моделек и цыган с медведями, кутежи в ресторанах, один раз даже пьяная драка. В общем, седина в бороду, без в ребро. Друзья и родственники к выкрутасам Бориса Ивановича сначала относились с пониманием и даже некоторым сочувствием, а потом не на шутку испугались, попытались его образумить и охолонить. Но Ремезов был не из тех, кого можно так просто притормозить. Привыкший жить своим умом, от вразумителей он поначалу просто отмахивался, а когда те стали проявлять излишнюю настырность, разбушевался не на шутку, поговаривали, даже завещание в сердцах переписал. В сразу попритихли, ссориться с Ремезовым никто не желал. Дети для проформы пообижались, а потом оставили папеньку в покое, только бы тот сменил гнев на милость и не урезал, чего доброго им финансирования. А Борис Иванович угуманился так же внезапно, как до того сорвался с катушек. Продал катерок, разогнал цыган и медведей, послал веселых ребят и моделек куда подальше, снова переписал завещание и зажил с чистого листа. А все от того, что у него появилась новая пассия, и не какая-то старлетка, а женщина зрелая, опытная и финансово независимая. Шептались, что пассия эта — та еще штучка, покруче всех его предыдущих любовниц вместе взятых, и что ждать от нее можно чего угодно, начиная от марша Мендельсона и заканчивая долговой ямой. Вот такая роковая женщина». Даже Клим, особо не вникающий в светские сплетни, заинтересовался этой загадочной дамой. Скорее всего, большая часть того, что про нее рассказывают, — пустые домыслы, но и оставшегося вполне достаточно для полноценной интриги. А тут и случай подходящий подвернулся — юбилей. Уж, конечно, Борис Иванович не обойдет вниманием свою даму сердца, пригласит ее на именины. Еще не успев до конца додумать эту мысль, Клим усмехнулся. Эка, куда его занесло? Чужими сердечными подругами начал интересоваться. Может, и у него та же история? Седина в бороду, а бес в ребро? Да нет, вроде бы и седины пока не наблюдается, и бороду он не особо жалует. А бес? Бес стоит за плечом всякого мало-мальски уважающего себя мужчины. Что ж это за мужик без персонального беса?